С утомительной монотонностью я следовал за сюжетом этой баллады, доходил до последней строчки, и все начиналось сначала. Сколько времени длился этот беспокойный полусон, я не знаю. Наконец я осознал, однако, что бормочу. Мертв и не дышит, а значит, скончался. И как будто другой голос внутри меня произносит очень тихо, но отчетливо. Мертв, мертв, мертв, да смилуется Бог над твоей душой. В ту же минуту сон как рукой сняло, и я, не поднимая головы с подушки, открыл глаза. И вот, поверишь ли, Дик, я увидел того же проклятого старика. Он стоял ярдах в двух от кровати, не больше, и его неподвижная сатанинская физиономия смотрела прямо на меня. Здесь Том смолк и отер взмокшее лицо. У меня голова шла кругом. Служанка была так же бледна, как Том. Будучи на самом месте событий, все мы, осмелюсь предположить, благодарили Бога за ясный день и возобновившуюся суету за окнами. Секунды три я видел его отчетливо, а потом он начал расплываться, но еще долго между мною и стеной, там, где стоял призрак, сохранялся столб темного тумана, и я чувствовал, что старик все еще здесь. Много позже исчез и туман, захватив с собой платье, Я спустился в холл, приоткрыл дверь и только после этого оделся. Потом я вышел на улицу и до утра бродил по городу. Вернулся я в жалком состоянии, взвинченный и усталый. Как это не глупо, Дик, но я постыдился рассказать тебе, что со мной произошло. Я думал, ты поднимешь меня на смех, тем более, что я всегда изображал из себя философа и пренебрежительно отзывался о твоих призраках. Я решил, что пощады ждать не приходится, и оставил свою повесть ужасов при себе. Едва ли ты мне поверишь, Дик, но скажу, что после этого приключения я много ночей вообще не входил в свою спальню. Когда ты отправлялся наверх спать, я некоторое время оставался в гостиной, а потом осторожно прокрадывался в холл и выскальзывал на улицу. Я сидел в таверне «Робин Гуд», пока не уходил последний посетитель. Потом я как часовой мерил шагами улицы, пока не светало. Неделю с лишним я не спал в постели. Иногда мне удавалось немного поспать в Робин Гуде, а временами я дремал днем в кресле, но ни разу не смог нормально выспаться. Я твердо решил, что нужно отсюда перебираться, но не знал, как объясниться с тобой, и откладывал разговор со дня на день, хотя, пока я мешкал, Моё существование напоминало жалкую участь преступника, которого по пятам преследуют полицейские. Такой образ жизни стал сказываться на моём здоровье. Однажды днём я решил соснуть часок в твоей постели. Свою я возненавидел и только раз в день прокрадывался, чтобы её разобрать. Иначе Марта догадалась бы о моих ночных отлучках. Больше я в зловещую комнату не входил. По несчастью, ты запер свою спальню и ключ унёс с собой я отправился к себе, собираясь, как обычно, разобрать постели и создать видимость, что использовал ее по назначению. Совпадение многих обстоятельств привело к тому, что мне пришлось пережить той ночью ужасную сцену. Во-первых, я буквально изнемогал от усталости и желания спать. Во-вторых, крайнее изнеможение действовало на мои нервы как наркотик и несколько притупляло ставшее уже привычным чувство страха. Кроме того... Окно было чуть приоткрыто, и в комнате царила приятная прохлада, а веселый солнечный свет делал обстановку еще более приветливой. А почему бы мне не подремать часок здесь? Воздух, казалось, дрожал в такт радостному углу жизни, трезвый дневной свет проникал во все углы. Я отогнал сомнения и уступил почти непреодолимому соблазну. Я сбросил сюртук, ослабил галстук и прилег, собираясь всего лишь подремать полчасика с удобствами, от которых уже отвык, на перене с подушкой и одеялом. Я попал в ужасную ловушку. Демон, несомненно, ждал этого неразумного поступка. Клупо было рассчитывать, что человек, измученный телом и душой, недосыпавший уже целую неделю, способен в таких условиях довольствоваться получасиком сна. Я впал в мертвецкий сон, долгий и без сновидений. Меня ничто не спугнуло. Пробуждение было мягким, но мгновенным. Произошло это, как ты должен помнить, далеко за полночь. Скорее всего, около двух. После глубокого сна, когда выспишься в волю, так обычно и пробуждаешься. Внезапно, толчком, но спокойно. У камина, в неуклюжем глубоком кресле, кто-то сидел. Я видел его со спины, но не мог ошибиться. Фигура медленно повернулась, И, милосердный Боже, на меня взглянуло знакомое неподвижное лицо с отпечатком сатанинской ярости и отчаяния. На этот раз можно было не сомневаться, что старик знает о моем присутствии и дьявольский зол. Он встал и подошел вплотную к кровати.